а руку Казика разнесло так, что она стала толще ноги и онемела. Это было неплохо, потому что она меньше болела, и его не знобило, не тошнило, и это тоже было хорошо, значит, я у челюстей был не сильный. Плохо только, что рукой Казик не мог пользоваться, и ему было трудно спускаться по веревке, а ведь все равно придется спускаться, до земли еще далеко. Стало теплее. Здесь был нижний край облаков, а облака днем поднимаются выше, поэтому, когда они поели, оказалось, что внизу чисто, и можно даже разглядеть землю. Земля была очень далеко внизу, как с воздушного шара. Увидеть ее можно было с трудом, потому что ствол в некоторых местах раздувался, когда лианы расходились, образуя лабиринт туннелей. В одном месте, метрах в ста ниже, получалась широкая площадка с леском и проплешинами болотца. Путешественников охватило уныние. — Лучше бы и не видеть, — вздохнула Марьяна. — Когда не видишь, кажется, что уже немного осталось. — Теперь наш мешок наверняка кто-то съест, — сказал Казик. Он был страшно голоден. — Здесь какая-нибудь добыча будет, — успокоил Дик. Он держался за ствол сосны, упругий и мягкий, и глядел вниз, рассматривая лесок на развилке. — Только бы туда спуститься. — Жалко, что Олег не сделал парашют, — произнес Казик. — Я ему советовал сделать парашют и прыгать с воздушного шара. Но он сказал, что сделает его потом. — Олег бы что-нибудь придумал. В этих словах Марьяны дику послышался укор. — Ему хорошо думать там, в поселке, — сказал он. — А здесь надо действовать. — Олег хотел полететь с нами, — напомнила Марьяна. — Его не пустили. — Тогда и нечего жалеть. На самом деле он не сердился на Олега. Это сейчас не играло роли. Главное было спуститься вниз. Казик прошел по суку дальше, за озеро, чтобы посмотреть вдаль, и, увидев эту даль, не выдержал и закричал «Скорее сюда! Вы только посмотрите!» Они подбежали к нему. Казик отодвинул свисавший сверху лист размером больше его самого, и в этом окне стала видна широкая река, отсюда совсем близкая. Можно было даже увидеть, как по ней бежит рябь от ветра. Река делилась дальше на несколько рукавов и вливалась в озеро. Было понятно, что это озеро, а не море, потому что за его громадным зеркалом была полоска голубых холмов, отороченных темной каймой леса. В дельте реки по песчаной косе брело стадо мустангов. Что-то спугнуло их, и они, надув пузыри, поспешили к воде. За рекой лес был другой, темнее по цвету, в синь. Он поднимался на невысокие сопки и уходил в мягкие долины. Казалось, что там застыло пологими волнами голубое море. И это было красиво. Лагерь экспедиции мне был виден. До него оставалось километров двадцать, и он скрывался за волнами сопок. Им очень хотелось его увидеть, и они долго обшаривали взглядами лес за рекой. «Блестит!» — закричал вдруг казика показал туда, в лес. Над лесом поднялась блестящая точка, как огонек на фоне серых облаков, и исчезла. Остальные не увидели этого огонька, потому что он исчез в облаках слишком быстро, но поверили Казику, потому что очень хотелось поверить. Место, откуда поднялся огонек, было недалеко от берега озера, и потому Дик сказал, мы переберемся через реку поближе к озеру. Там неширокие рукава, легче переплыть. И пойдем по берегу. — Правильно? — подтвердил Казик. — У озера и лес такой густой. Они еще долго стояли и глядели в то место, надеясь что-нибудь увидеть. Но в то утро Клавдия запустила только один геоскаут. Она хотела запустить и второй, но потом решила, что ей достаточно работы и без этого. У нее было плохое настроение, и она не хотела признаться себе, что причиной было увиденное ею вчера вечером в лаборатории. Вернее, она ничего не увидела, но почувствовала по неловкости Павлоша и Салли, потому как близко они стояли друг от друга, что их связывает тайна, которой они не намерены с ней делиться. Это было обидным предательством со стороны Салли. Павлош об этом не подозревал. Он задумал полет к горам. Ему надоело препарировать здешних злобных тварей и каталогизировать бесконечные виды бактерий. Ему хотелось оказаться там, где синее небо и чистый снег, где ничто не ползает, не крадется, не подстерегает, где не поднимается вонючая сырость из предательских топий, где можно снять шлем и погулять, не думая о болезнях. Там только чистый снег, мороз и синее небо. В тот момент, когда ребята с великого дерева вглядывались в лес, окружавший станцию, Павлош разговаривал с Салли, взявшейся расконсервировать планетарный катер. Он сказал, что хотел бы улететь на целый день в горы, и Салли попросила, чтобы он ее взял, потому что ее также угнетал сырой лес, и она очень обрадовалась, что Павлош чувствует то же, что и она. Следующую ночь путешественники провели в воздушном лесу на большой развилке дерева. Это был настоящий лес, в котором росли не только сосны, но и злобные кустометы. Правда, если ты их увидел вовремя, то они не опасны. Кустометы чувствуют тепло, и если к ним приблизится неосторожный зверь, они мечут в него свои острые длинные иглы. Иглы летят так сильно, что могут пронзить козу или медведя. Бороться с ними научились быстро». «Надо было только, не доходя до куста шагов десять, кинуть в него чем-нибудь теплым. Можно даже снять куртку и кинуть. Кусты сразу метнут все иглы, а потом уж можно смело подходить. Их иглы идут в хозяйство, а молодые побеги очень сочные». Увидев кусты, Марьяна обрадовалась. Она наломала ветвей, и они ели их целый час, пока не надоело. От них во рту оставался приторный привкус — Голод не утолился, он только заглох, и очень захотелось чего-нибудь еще более солидного. Дик пошел по леску, чтобы поискать добычу. Он был убежден, здесь что-нибудь гнездится. Он бродил по леску целый час, однако кроме несъедобной змеи и птицы, которая улетела, как только его заметила, ничего не нашел. Но вниз они спускаться не стали. Погода опять испортилась, и хоть было тепло, даже теплее, чем обычно, снизу поднялся туман. К тому же у Казика болела рука, и его даже в лес спускали, привязав к веревке. В тот вечер, пока не стемнело, Павлош решил поехать на вездеходе по берегу озера, но не в сторону реки, а туда, где раньше еще не был. Проехав километров десять вдоль озера, он добрался до небольшой быстрой речки, впадавшей в него. По ней поднялся еще на несколько километров. Потом он увидал странное и чем-то привлекательное ленивое существо размером чуть больше собаки. Существо поросло густыми, длинными до земли водорослями. Оно брело среди низких кустов, не обращая на вездеход никакого внимания — Иногда разгребала землю длинными когтями, выискивая пищу, а дальнейшее случилось так неожиданно, что только вернувшись в лабораторию и прокрутив пленки, Павлыш понял, что этот зеленый медведь приблизился к невинным на вид кустам, поросшим колючками. К тем самым, что плевались иголками в Павлыша, куст тут же метнул иглами в медведя, и тот, превратившись в дикобраза, свалился замертво. Павлоше было непонятно, зачем кусту такая агрессивность, ведь медведь ничем ему не угрожал. Поэтому он вытащил несколько иголок из шкуры медведя и в лаборатории рассмотрел их под микроскопом. И обнаружил любопытную вещь, которая еще раз подтверждала расхожий, неумолимый и вечный закон «в природе нет ничего бессмысленного». Оказалось, что на концах игл находились микроскопические споры. Споры, попавшие в кровь, сразу же проросли. Утром Казик проснулся раньше всех. Пожевал молодых побегов и тихонько, чтобы не разбудить старших, пошел к своему наблюдательному пункту. Озеро еще было покрыто туманом, и потому дальний берег скрывался в белесой бесконечности. И легко было представить, что это Тихий океан, а он — английский капитан Дрейк, который с помощью индейца поднялся на высокое дерево, что растет на Панамском перешейке, и смотрит сверху на простор океана, который намерен покорить на своей «золотой лане». Там, в просторах Тихого океана, его ждут атоллы, на которых качают пышными головами кокосовые пальмы, встреча с испанским серебряным галеоном запах муската на островах пряностей и таинственные берега Африки. Мир был светел, романтичен и открыт для него великого путешественника. с темно зеленого листа которым можно было бы перекрыть целую хижину вереницы испускались змейки сверкающие гребни раздвоенные хвосты спешили на утреннюю охоту сизизо толстые тли облепивший лист зашевелились почуяв опасность полосатый жук родился из стебля на глазах превратился в летающий волос и полетел по своим делам За ним, хлопая крыльями, погналась белая птица. Рой мошек вился над головой. Казик почувствовал, что сейчас из ствола ближайшей сосенки выползет ядовитый уволень. Поэтому он, только скосив глаз и не прерывая потока сладких мечтаний, метнул нож в открывающееся в коре отверстие и загнал увольня назад. Теперь до вечера не посмеет высунуть жало. — Казик, ты здесь? — услышал он голос Марьяны. — Здесь! — Рука болит? «Лучше!» — потянуло дымком. Эта марьяна развела огонь, чтобы поджарить побеги куста и грибы, которые вылезли из мхазаныч. Казик оторвался от лицезрения Тихого океана и велел ожидавшему внизу индейцу отвезти его обратно к Золотой Лане. По краю сука, по откосу, цепляясь за тонкие лианы, он пробрался к серой стене главного ствола и переполз через мостик из высохшего сука к следующей развилке. Тут ему повезло. Удалось высмотреть старую лиану толщиной в полметра, которая обвивала ствол спиралью и по ней спуститься метров на тридцать ниже до входа в дупло размером с мастерскую Сергеева. Казик вытащил нож и осторожно проник в черную пещеру. Постоял, пока глаза привыкали к темноте. Потом кинул вперед шишку. Шишка прокатилась по полу дупла, запрыгала, легко цокая. Потом был плеск. «Значит, там вода?» и «Если вода, то выхода нет. Вода бы его нашла». Потом, как бы в ответ на плеск, послышалось уханье. Видно, Казик разбудил жильца этого дуба. Можно было подождать, пока жилец выползет наружу, но еще неизвестно, чего ждать. Как человек леса, Казик предпочел без нужды не рисковать. Казик вернулся к старшим. Появ, они все вместе спустились к дуплу и, стараясь не шуметь, чтобы не разозлить неизвестного жильца, стали внимательно рассматривать ствол, надеясь все же отыскать путь вниз. Что же, помирать на этом дереве? — В крайнем случае, — сказал наконец Дик, — будем вырезать ступеньки в коре и по ним спускаться. — Сколько же ступенек надо вырезать? — ахнула Марьяна. — Это на целый год. — Попробуем, раз ничего лучше нет. После обеда Павлош сказал Клавдии, что полетит в поиск и берет с собой Салли, потому что мотор вездехода барахлит, и он хочет, чтобы Салли поглядела на него в работе. — Хорошо, — позволила Клавдия, — только далеко не отлетайте. — Спасибо, — сказала Салли, когда они поднялись в воздух. — Ты мне покажешь эти деревья? — Конечно. Самому не терпится на них взглянуть снова. Мне даже не верится, что они существуют. Вездеход перелетел через реку, и когда Салли увидела сплетенные из гигантских канатов стволы, уходящие в облака, она не смогла сдержать возгласа восхищения. — Такого не бывает. Такое может только присниться. — Мне хочется разогнать облака, — произнес Павлыш, — чтобы снять их во всей красоте. — Клаву надо сюда свозить, — решила Салли. — Ей понравится. Она не выйдет со станции. Удивительное дело, и больше всех отвратительно планета, которую она изучает. В этом есть что-то неправильное. А тебе, Слава, оно нравится? Очевидно, нельзя подходить к планете с такими мерками. Разумеется, нельзя. Даже к живому существу нельзя подходить с такими мерками. Субъективизм исследователя опасен. О, прости, я заговорил словами Клавдии. Но главное нет Главное то, что эта планета нам всем не нравится. В общем, мы избалованы цивилизацией. Мы таскаем с собой наш мир, включая шампиньоновый соус, и глядим на новый мир сквозь надежные иллюминаторы вездеходов. Они для нас как окуляр микроскопа. Значит, ты не согласна с Клавдией? При тут мое согласие или несогласие? Клавдия такая же, как и я, жертва высокой цивилизации. К тому же она человеку у которого очень сильно развито чувство долга. Она превращает в долг и те пункты инструкции, которые придуманы в чистых кабинетах Земли-14, придуманы умными людьми, которые в свое время прошли не одну планету и хотят, чтобы исследование обходилось без случайных жертв». Тем более, что контакт с неизвестным первобытным миром часто опаснее для этого мира, чем для нас. Мы-то пока живо-здоровы. А нескольких представителей этого мира мы уже убили. — Сперебогу! — улыбнулся Павлош. — В общем-то, мы оба отлично понимаем, что люди, которые пишут инструкции, совершенно правы. Сначала надо узнать, с чем мы имеем дело, а потом уж делать выводы. Ведь ставка не только мы. «Ставка и другие люди, которые придут после нас, и те, с кем мы войдем в контакт, когда вернемся домой. Я не хотела бы занести на Землю какой-нибудь дикий вирус. И нам помогает то, что планета нам не нравится», — закончил Павлош. «Может быть, — согласилась Салли, — давай как-нибудь совершим с тобой восхождение на это дерево, как на горы». «Я об этом второй день мечтаю». Они поднялись выше, метров на двести, к нижней кромке облаков. Там переплетались ветви, в широкой развилке уместилось озерко воды и даже несколько небольших деревьев. — Идиллический уголок, место для пикника, — оценил Павлош. — Не дразнись, — Салли положила руку на локоть Павлоша. — Ты же знаешь, что я хотела бы устроить пикник. — Только не здесь. Здесь водятся скорпионы. «Мы в скафандру!» «Что за пикник в скафандрах?» Они поднялись еще выше. С громадного горизонтального сука, протянувшегося по нижней кромке облаков, как виадук забытой цивилизации, свисала огромная рваная тряпка, обмотанная жилами, с тельцем вроде плетеной корзины, достаточно большое чтобы уместить несколько человек. Павлович сфотографировал тряпку и сказал... Представляешь, природа здесь додумалась до воздушного шара. Совсем не похоже. А мне кажется, что в живом виде это существо представляло собой громадный пузырь, наполненный воздухом. А я видел здесь подобные существа, только небольшие. Они в минуту опасности раздувают пузырь на спине. Помнишь, я показывал вам пленку. И вот оно летает где-то в облаках. А когда мы освоим эту планету... то молодые смельчаки будут кататься на них.